Глава 10. Анжела Вейеран. Я ждала Виктора. Вчерашняя обида все еще немного грызла сердце, но от нее остались лишь отголоски. Главное, чтобы муж вернулся живым и здоровым. все остальное мы исправим. И в любой ссоре виноваты двое. Видимо, я тоже чем-то вызвала вспышку Виктора. Он всегда был таким, вспыхивал от малейшего неосторожного слова, загрался как спичка. А что оставалось мне? Ждать, пока буря минет, и верить, что все будет хорошо. Когда хлопнула входная дверь, и кинулась в холл. Виктор стоял в привычном темном, форме на плаще и как раз пытался от него избавиться. "Здравствуй", устало улыбнулся, увидев меня. "Я думал, ты еще на меня дуешься. После такого букета на тебя сложно сердиться". Шагнула к Вику и попала в привычное объятие. Сложный день? А когда он был легким? Вика Гревоч мокнул меня в нос. Виктор, что, я соскучился и не видел тебя целый день? Больше работай, рассмеялась я, хотя хотелось высказать все, что думаю, о его работе. Будешь ужинать. Не откажусь, любовь моя. Я приказала прислуге накрывать на стол, а сама украдкой наблюдала за Виктором. Он хмурился, когда думал, что не вижу. Покусывал губы, раздумывая о чем-то. «Что не так, дорогой?» — обвела руками его шею. «Давай не будем о работе», — попросил он. «Там все очень мерзко. У нас новая жертвы нет зацепок, кто мог ее убить. Очередная несчастная девушка, которой повезло оказаться не в том месте. Мне так хочется остановить того негодяя, который это делает». «Ты обязательно его найдешь, ответила я. «Мой муж — самый сильный маг в гарантии. Уж мы-то санри знаем». «Нет». «Магистры со своими артефактами сильнее», — усмехнулся Вик. «Но я могу занять четвертое место». Нас позвали к столу. Вик почти ничего не ел и согласился поужинать, казалось лишь из уважения ко мне. А я наблюдала за ним и едва могла дышать от переполнявшей нежности. Любимый мой. Как же заставить его меньше рисковать? Поговорить бы с Эдом. Рейдес — единственный, кому Вик хоть как-то прислушивается». Когда ты так на меня смотришь, мне хочется признаться даже в том, что не совершал, поморщился Вик. А есть в чем признаваться? Найдем, кивнул он. Примите покаяние, жена моя. Только если вы доедите индейку, муж мой, ответила я. Наверху заплакал Анри. Пойду к нему, шепнула Виктору. Поешь, приходи. Я поднялась на второй этаж и вошла в детскую. Конечно, за моим мальчиком присматривала няня, но он никак не хотел успокаиваться. Взяла его на руки. Зажептала всякие нежности, укачивая. Только мало помогло. Зато, когда в дверях появился Виктор, поняла, даже не оборачиваясь. Анри заулыбался во весь рот и протянул ручки к папе. «Кто это тут у нас ревет? Вик подхватил его на руки и прокатил по воздуху. «А, рёвушка!» Анри засмеялся и схватил его за нос, а я улыбнулась. Мне всегда было радостно видеть сына рядом с папой. Вик был хорошим отцом, несмотря на то, что почти не бывал дома. «Он любит тебя больше, чем меня», — пожаловалась мужу. «Правду, — говорят подруги, — родишь ребенка, а он на папу похож». «Тебе это не нравится?» — Вик легонько подбрасывал Анри и ловил, страхуя светлой магией. «Нравится», — признала я. «Особенно то, что зеленоглазых мужчин в нашем доме прибыло. Но знаешь, мне бы хотелось еще дочку». «Я только за, когда приступим». Я покраснела и обернулась к няне. Та сделала вид, что ничего не слышала, поправляя кроватку Анри. «Вик!» — шикнула на мужа. Но когда его кто-то останавливал? Он уложил Анри в кроватку и склонился над ней. «Спи!» — зашептал сыну. «Будешь хорошим мальчиком, и папа купит тебе лошадку, когда порастешь». «Какую хочешь лошадку? Черную или белую? Или серую в яблоках? Собрасываю!» «Вик, какую лошадку? Он маленький!» — вмешалась я. «Я же говорю, когда вырастешь!» — обернулся «Виктор!» Анри таращился на папу огромными глазищами и самозабвенно сосал палец. «А еще мы найдем тебе невесту», — обещал Вик. «Обязательно самую лучшую и только ту, в которую ты влюбишься. Даю слово». «Думаю, когда он влюбится, ты и слушать тебя не будет, Вик. Все вы веераны такие», — хихикала я. «Да, милая. Потому мы с тобой женаты. Кстати, ты сама такая же. Стоит ли спорить?» А сын сладко зевнул и закрыл глазки. Вик немного покачал кроватку и мы тихонько вышли из комнаты. «Тебе можно доверить десяток детей?» — говорила я, обнимая мужа. «Не хочу десяток, но еще парочку можно». Он подхватил меня на руки, и я едва не взвизгнула. «С ума сошёл!» — ударил кулачком по плечу. «Я выполняю наш маленький план по еще одному ребенку, заявил этот невозможный мужчина и понес меня в спальню. «Мы оба сошли с ума. Иначе не объяснишь, но я целовала Виктора как будто в первый раз и теряла от него голову, и растворялась в забыв обо всех ссорах и недоразумениях. Зачем думать о плохом, если вот он, здесь, со мной, самый лучший и мой. «Люблю тебя», — шептала, нежив в его объятиях и накручивая на палец темные волосы мужа. «Я тебя больше», — ответил он, прижимая сильнее. «Чем докажешь?» «Ну...» — и поцелуя обжёг губы. «Вик!» — едва нашла в себе силы, чтобы отстраниться. «Тебе опять рано вставать, не выспишься. Зато буду счастлив». Ты и так счастлив! Или тебе, как Анри, спеть колыбельную, так я могу? Закрывай глазки, милый, и слушай. Тьма в твое глядит окно, солнце спит уже давно. Звезды песенки поют, звезды спать нам не дают. В светлой башне спит магистр, в темной башне спит магистр. Ну а в серой нет, не спит, а за городом глядит. Кто не спит и почему? Не ответим мы ему. Ну уже, глазки закрывай, бай бай «Какая страшная колыбельная!» — не удержался Виктор и рассмеялся так, что слышно было, наверное, во всем доме. «Я после нее не смогу уснуть, представляя, как магистр Верхард заглядывает в наше окно. Но лучше он, чем магистр Тейнер, правда, Анжи?» «Правда», — прижалась к нему и закрыла глаза. «Спи!» Ожидала дальнейшего сопротивления, но супруг мирно уснул, даже посапал во сне. «Вот ещё!» — говорил, не уснет после моей песенки. Врунишка! «Люблю!» — шепнула легонько коснувшись губами его щеки, и сама уснула. А утром все было как всегда. век ушёл раньше, чем я проснулась. Анри требовательно плакал, только папы не было, чтобы его успокоить, а средства няни не действовали. Пришлось подниматься и кормить сынишку, который рос таким же вредным, как папа. Около обеда отправила Анри с няней гулять в сад, а сама собралась и решила навестить дом Рейдеса. Мне надо было поговорить с ним по поводу расследования Виктора, «Да, мы виделись буквально на днях, но ведь появилась новая жертва. Может, Эд знает больше, чем говорит Вик?» Поэтому полчаса спустя я входила в дом Эда и Тэмми. «Анджи!» — Тэмми появилась в дверях. Малышка Натали дремала у нее на руках. «Как хорошо, что ты зашла. Проходи!» Пока я устраивалась в гостиной, Тэмми скрылась в соседней комнате и вернулась уже без ребенка. «А Эда нет?» — спросила я. «Нет, он пропадает в своей гимназии». На лицо Тэми будто набежало облако. «Увы, работа для него важнее семьи. Не говори глупостей», — попыталась успокоить подругу. «Это души вас не чает». «Да, но...» И внезапно Тэмми закрыла лицо руками. Солнечно-рыжие волосы рассыпались по плечам. Она сама задрожала, будто налетел порыв ветра. «Ты что?» — подсела к ней, обнимая за плечи и направляя магию. Говорят, после родов так бывает, что девушки становятся очень впечатлительными и нервными. Но это не проходило. Наоборот, первые месяцы светилось от счастья, пока Вик был рядом чаще, чем на пару часов. «Я так тебя завидую», — разобрала сквозь слезы. «Завидуешь?» — едва не рассмеялась. Но это обидело бы Тэмми. «Чему?» «Твой муж очень тебя любит», — Тэмми вытерла мокрые щеки. «Это видно, даже если не знать, что твой муж и жена. Вик светится, когда ты рядом, а это. Он приходит только из-за дочери. Вот ее он любит. Знаешь, я раньше этого не понимала. Дура была» а теперь поняла». «Тэмми, что за глупости?» Я все-таки не удержалась и рассмеялась, но не весело. «Эт любит тебя?» «Нет», — подруга грустно улыбнулась. «Он любит другую Анджи». «Кого?» «Да какая разница? Я ведь не слепая. Я вижу, что мы с Натали как иллюзия. Знаешь, такая картинка внешнего благополучия для всех. Мол, взгляните, я директор гимназии, у меня жена и дочь, и мы счастливы. А на самом деле... Что на самом деле, Анджи?» Я интересовала это, пока не забеременела. У меня даже была шальная мысль, что Эд так торопится с ребенком только для того, чтобы догнать вас с Виктором. Ты никогда не обращала внимания, что он как будто гонится за Виком. Нет, ответила шарашина. Темми, твоя магия перестраивается из-за рождения ребенка. Вот всякие глупости лезут тебе в голову. Слышишь, это пройдет. Я все поняла еще до беременности. Темми покачала головой. Не спорю. Эд любит Натали, он заботливый отец по крайней мере пока что а потом что потом анжи он даже не позволяет мне жить с ним на территории гимназии почему я тоже там училась я ведьма и могу преподавать но это слышать об этом не хочет там его мир а где мой и темми снова заплакала я обняла ее и она опустила голову у меня на плечо береги мужа анжи прошептала глотая слезы вам так повезло повезло да «Но как его убережешь, если его никогда нет дома?» Я глубоко понимала о Тэмми. Мне тоже постоянно не хватало Виктора, иногда казалось, что нам с Анамии нет места в его жизни. Просто нет. Но муж возвращался, улыбался, целовал меня, подхватывал на руки сына и становилось так хорошо и спокойно, будто и не было никаких тревог, сомнений, ничего. И я снова чувствовала себя счастливой. «Прости, я тебя расстроила». Тэмми вытерла слезы и застояла себя улыбнуться. «Будешь чай?» «Нет. Я вообще хотела поговорить с Эдом по поводу нового дела Виктора. Вик ему рассказывает больше, чем мне, а я беспокоюсь, Тэмми». «Тогда тебе стоило бы пойти в гимназию», — ответила молодая мама. «Это там. Я уверена вряд ли сегодня вернется. «Я поняла». Кстати, уйти было бы невежливым, поэтому мы с Тэмми еще поболтали о детях, поделились» опытом материнства, а затем я попрощалась с подругой и снова села в экипаж. Вот так-так. Признаться честно, меня никогда не посещали мысли, что Вик меня не любит. Он умел окружить любовью, заставить чувствовать себя желанной и любимой. Может, это просто не умеет этого показать? Или дело в родившейся малышке? Я была уверена, что Эд любит Тэмми. Он так беспокоился, когда Натали появилась на свет, так радовался. Этот короткий визит утомил меня, и я поспешила вернуться домой вместо того, чтобы ехать в Черную звезду». андрей как раз спал после прогулки. Няня тоже дремала, пока ее беспокойный воспитанник не доставлял проблем. Я тихонько подошла и склонилась над кроваткой сынишки. «Спи, родной. Твои родители всегда рядом». Невесомо поцеловала его в лобик и направилась в библиотеку. «Надо что-то почитать, отвлечься, дождаться возвращения Виктора». Вот только в этот вечер муж так и не вернулся.